Свой час горит на небе лучистых звезд венец, Восходит и заходит, и меркнет, наконец, За пазухой у неба, в карманах у земли, Запас рождений новых, ведь вечно жив Творец.